Зонды, выпущенные одновременно всеми тремя кораблями, едва успели раскрыть сенсорные зонтики и устремиться в сторону форпоста, как 18-й корабль отключил поле отражения. Сказать, что он был огромен, значит ничего не сказать. Он был раз в шесть больше линкора королевства, и даже линкоры содружества американской конституции выглядели бы рядом с ним как таксы рядом с волком. В следующее мгновение Его борта окрасились радужными вспышками, и вокруг разведчиков засверкали искорки взрывающихся зондов. Все потрясенно молчали. Сейчас будет уничтожено то, ради чего погиб хромой носорог, и вот-вот погибнут еще два корабля. Из-за обреза экрана аккомпанементом к картине катастрофы раздался знакомый голос оператора полевого штаба «Усатый Хари. Потеряно 46% зондов и 53% ретрансляторов. Сандра не выдержала и отвернулась. Многие офицеры сидели, закрыв лицо руками, и только флагман-капитан с жадным любопытством приникла к экрану. Со стороны экрана раздался какой-то хрип. Все замерли. В рубке одного из оставшихся разведчиков появился уцелевший дон. Хромая, он дотащился до капитанского кресла и повис на подлокотнике с консолью. Его забрало-треснуло. Боевой скафандр был разрублен в нескольких местах и густо покрыт изолирующей пеной и слизистой троличьей кровью. Все напряженно всматривались в экран. Дон подтянулся на руке и несколько раз ткнул перчаткой по клавишам, что-то хрипло, бормоча себе под нос. Изображение на экранах дернулось, потом в центр одного из тех, что покрывали пространство перед разведчиками, медленно всплыл корабль «Монстр». В следующее мгновение взревели базары, но голос Биуса не успел закончить первого слова. Чудовищный корабль снова окрасился радужными вспышками, и второй разведчик взорвался. Спустя мгновение раздался возбужденный голос Дона из полевого штаба. «Есть информация!» Усатый Харя зарычал и хватанул кулаком по столу. «Молодец! Он таки показал им кукиш!» Офицеры Королевского флота недоумевающе переглянулись. Потом все глаза устремились на счастливчика. Тот пояснил. «Они разнесли на куски разведчика, но сами находятся, на траектории разлета обломков. А поскольку обломки не имеют поля стабилизации, маневр ухода невозможен». «Куда бы они ни прыгали, обломки притянут за собой. Им приходится уничтожать обломки. Так что сейчас все их батареи задействованы только на защиту. Но почему еще работают зонды? Не знаю. Наверное, хромой носорог не активировал часть зондов и ретрансляторов, и сенсоры сочли их просто обломками. А сейчас они включились». Он удивленно покачал головой. «Если их достаточно, чтобы развернуть сеть, то за полминуты успеем набрать информацию». «Есть конфигурация сети», — пошел отсчет, — зазвучал голос. «Падение численности зондов», — произнес он через мгновение. В рубке управления последнего разведчика появилось несколько фигур. Одна, пошатываясь на подгибающихся ногах, побрела к командному креслу. Остальные завозились на галерее у входной двери. Видимо, тролли тоже ввалились в рубку. Королева не выдержала и прошептала, стиснув кулаки. «Что они делают?» «Тоже, что и предыдущие», — бросил Ив, не отрывая взгляда от экрана. В следующую секунду взорвался последний разведчик. Счастливчик стиснул зубы. Корабль почти успел закончить маневр, и чудовищный монстр снова вынужден был заняться обломками. Через несколько мгновений из полевого штаба снова послышался голос Дона. «Сеть восстановлена, численность на пределе. Продолжаю сбор информации». Спустя минуту все было кончено. На несколько мгновений воцарилась тишина. Потом старый пердун, так и простоявший у плеча усатый Хари и за все время не проронивший ни слова, вздохнул и произнес своим скрипучим голосом «Хорошая смерть! Вечному бы понравилось!» Он покачал головой и повернулся к усатой Харри. «А ты заметил одну странность, старина?» Флагман-капитан усмехнулась. Но эта странность была столь велика, что ее трудно было не заметить. «Я говорю не о том дерьмовом корабле», — мотнул головой старый пердун. Усатая Харя внимательно смотрел на него. «Вспомни, что они сделали, когда взорвался первый корабль», — продолжил старый Дон. «Ничего», — настороженно ответил Дон Крушинка, все еще не понимая, о чем идет речь. «Вот именно», — подтвердил старый пердун, наставительно подняв палец. А когда последний разведчик начал поворачивать на пересекающийся курс? Дон Крушинков вздрогнул, будто кто-то врезал ему по темечку. «Мой бог! Там же не было алых князей!» Старый Дон удовлетворенно кивнул. «И вот это-то, пожалуй, самое важное, что мы узнали в этом рейде!» Счастливчик ошарашенно потер ладонью лицо. «Невероятно! До сих пор...» Алые князья обязательно присутствовали как старшие командиры при любой схватке. Даже капитаном корабля, выполнявшего одиночный полет, непременно был Алый князь. А уж командовать целой эскадрой? Но иного объяснения нет. Ни один Алый князь не допустил бы столько ошибок и никогда бы не позволил дважды повторить удачный маневр. А исходя из прежнего опыта, можно было с уверенностью предположить, что если бы Алый князь был на форпосте, то он обязательно возглавил бы бой, либо вылетев навстречу на том корабле-монстре, либо непосредственно с форпоста. Все, что они знали об Алых князьях, прямо-таки кричало об этом. Значит, вероятнее всего, на форпосте их нет. Ив аж зажмурился от такой перспективы. Как бы то ни было, несмотря ни на какие неприятные сюрпризы в виде корабля-монстра, у них появился шанс.